Врачебная тайна. Научными исследованиями установлено, что продать машину гораздо труднее, чем купить. Но на то есть масса причин, но речь не о том. Прежде чем продавать с рук надоевший Майбах, дочитайте до конца эту историю, поучительную и занятную, как уголовный кодекс. Некий молодой человек решил продать свой любимый Опель, по каким причинам не столь важно. Авто в хорошем состоянии, с небольшим пробегом, не стал пользоваться услугами рынка или салона, решив сэкономить на комиссионных. Дал объявление в рекламную газету. И вот чудо. Не успел вернуться домой, как раздался первый звонок на городской телефон. Здравствуйте, не вы ли продаёте машинку марки Opel? Я, и по очень выгодной цене. А с кем имею? С Саламоном Моисеевичем, хирургом высшей категории первой городской больницы, кандидат медицинских наук И давно ищу именно эту модель. Хозяин мгновенно проникся уважением и симпатией. Не какой-то там сантехник Вася, а хирург, да ещё Мысейевич. О, конечно, буду рад помочь. Где мы встретимся? Если вас не затруднит, не могли бы вы подогнать машинку прямо к больнице, часиком к 4:00. У меня завтра тяжелейший день, несколько операций, но я постараюсь вырваться минут на 10. Никаких проблем, так же вежливо ответил продавец, подгоню. На другой день он на драйв до блеска кузов ровно в 4, как было условно, подогнал Opel к больничке, въехав через контрольно-пропускной пункт. Соломон Моисеевич уже ждал. Похоже, он вырвался прямо из операционной, в голубом халате со следами свежей крови, с марлевой повязкой, спущенной на шею, с потевшим от напряжения лбом. свисящим на ленточке бейджиком. Стоял на крыльце и курил что-то весело рассказывая двум молоденьким медсёстрам. Увидев Opel, бросился к продавцу словно житель освобождённого города на встречу родным танком. Спасибо, что не опоздали, еле вырвался, тяжелейший компрессионный перелом 3 часа у стола, а у пациента ещё и гемофилия. Вы не представляете. Ой, извините, вам, наверное, это не очень интересно. Но Это и есть ваша красавица. Хороша. Тщательно и скрупулёзно осмотрев и ощупав каждый закоуток в салоне и под капотом, задал несколько вопросов о тактико-технических данных, о наличии травм у машины, садин и переломов, то есть интересовался тем, чем обычно интересуются нормальные покупатели подержанных автомобилей. Получив на всё исчерпывающий ответ, полез было за кошельком под халат. Но потом удержался и чуть виновато попросил. Я не сомневаюсь, что машина исправна и стоит тех денег, что вы за неё просите, но не позволите ли вы мне оценить её ходовые качества, так сказать, тест-драйв. Буквально один кружок вокруг больницы, всё-таки это не мясорубка, не хотелось бы по иметь кота в мешке. Да не вопрос вообще. Вконец расслабленный от такой удачи, продавец протянул ключи. С вами проехать? Хотелось бы самому. Вы же не будете потом со мной ездить? Ха-ха-ха. Не буду. Селамон Месич забрался в Опель, завёл движок, сверкнул золотым зубом и скрылся за углом больницы. Через 10 минут молодой человек занервничал. Где же доктор? Не случилось ли чего? Не заглох ли движок? Не сбил ли он больного на костылях? Обежал больницу но не своей машины ни соломономы исеевича не обнаружил. Зато заметил запасной выезд с территории больницы. Заподозрив, что, кажется, он попал в команду лохов, бросился к курящим на крылечке медсёстрам. Скажите, а в каком отделении трудится уважаемый Соломон Моисеевич? Кто? Ну, доктор, с которым вы недавно смеялись. Медсестрички переглянулись и перестали улыбаться. Нет у нас никакого Моисеевича. А этого первый раз видели. И вообще, у нас в больнице халаты не голубые, а зелёные. Не стоит говорить, что доктор не вернулся. И Опель тоже. И вряд ли по причине компрессионного перелома. Вывод. Не всяк тот врач, что Соломон Моисеевич. Не обращайтесь к незнакомым докторам. Залечат